Глава 3. Так незаметно пролетели три дня. Мефамио, получивший столько свободного времени, даром его не терял и отцепался впрок. По вечерам же он соизволял снисходить до других орков и, кажется, с каждым разом делал это с большей охотой. Еще бы. Он у себя на острове начальник стражи. Наверняка ему было о чем поговорить с орками, которым военное дело тоже близко и знакомо. Дитрих уже познавал радость и общение с прочими мальчишками и девчонками. И все было для него так ново и странно, что порой он удивлялся. Все-таки при общении с другими драконятами проскальзывало что-то такое горделивое в духе «Вот он я, хоть и маленький, но уже дракон. Любите меня, опекайте меня, развлекайте меня». А здесь же Дитриху даже в голову не могло прийти начать себя вести так. Мальчишки и девчонки одновременно и просты, но в то же время каждый имел какую-то свою черту. Веда, например, очень любила животных и почти все знала об их повадках. Инга давала предпочтение растениям. Айрис, когда арчата отдыхали от очередного забега вокруг деревни в поисках новых приключений, лучше всего угадывала, на что похожи облака. И среди них совсем не требовалось блюсти огромное количество приличий, потому что пока ты это будешь делать... «Все убегут, и ты останешься один вместе со своими приличиями». И только к одному Арчонку дракончик относился прохладно. Тот самый, что назвал его «ненастоящим драконом». Звали его Горд. И, как рассказали Дитриху, у него не было мамы. Отец же, бывало, на месяце уходил из дома на заработки, оставляя Арчонка на попечение соседей. Возвращаясь же значительную часть своего дохода и досуга, тратил в компании крепких напитков». И Дитрих бы давно уже забыла простил его, да вот что-то не отпускало в нём этих слов. «Ты не настоящий дракон». Почему его это так задело? Ведь это же неправда. Такая же неправда, как и то, что солнце зелёное, небо красное. Он вылупился из яйца, он это точно знает. Скорлупки его яйца лежат в зале семейных реликвий вместе со скорлупками Олеси, Аяри и прочих домочадцев. «Но почему же так больно?» едва эти слова снова вспыхивают у него в сознании. Однажды Дитрих даже решился показать фокус, который он умел делать, как дракон. Когда они вышли за деревню в степь, Дитрих, используя свое драконье чутье, нашел подходящее место. После чего потребовал от остальных ребят, чтобы они сидели смирно и не шевелились. С недаемой любопытством Марчата послушно уселись около большого камня в десятки шагов. Дитрих лег на землю и сосредоточился. Он чувствовал, что под землей бегает множество маленьких родичей. «Войдите! Войдите к нам! Покажитесь!» Мысленно звал он. Звал осторожно. Папа Уталак говорил, что такое зоу может подчинить и лишить воли слишком маленькое существо. А он так не хочет поступать с маленькими родичами, он лишь хочет поиграть с ними. И результат не заставил себя ждать. Уже через минуту из-под земли вылезла первая ящерка. Осторожно оглядевшись, она приблизилась к Дитриху и, кажется, попробовала тонким язычком на вкус его чешую. После чего залезла ему на спину и издала множество странных звуков, больше всего походивших на шипящие щелчки. В тот же миг отовсюду вылезла наверное, десятка три разноцветных ящериц, и все они принялись бегать по Дитриху, который, не шевелясь, лежал и улыбался про себя. Арчата смотрели во все глаза. В последнее время ящериц они почти не видели, ведь они сами их постоянно ловили азарта ради, и хотя добросердечные арчата сразу же их отпускали, самим ящерицам тоже не очень нравилось, когда их постоянно хватали. В результате они до того развили слух, что любой шум слышали на подлёте, и поймать их в последнее время было просто невозможно. А тут несколько десятков ящериц возбуждённо бегают и прыгают по маленькому дракончику. Было чего прийти в удивление, не каждый день можно увидеть подобное. Однако внезапно раздался резкий и злой голос. «Да ерунда это всё!» После чего в дракончика полетел камень. К счастью, камень не очень большой, и потому ящерица, в которую он попал, почти не пострадала. Но этого оказалось достаточно, чтобы нарушить хрупкий баланс. Ящерицы как одна прыснули в стороны, две 3 секунды, и их нет, скрылись по норам. Когда все обернулись, то увидели Горта, который стоял с еще одним камнем наготове. «Зачем?» – с обидой закричал Дитрих. «Что тебе, бедные ящерицы, сделали?» Но Горт этого уже не слышал. Он спешно удирал потому как несколько мальчишек на сей раз твердо вознамерились показать ему, что поступать так не следовало. «Не расстраивайся, Дитрих», — сказала Айрис, подходя к драконенку и поглаживая его. «Мы все равно успели увидеть и полюбоваться. Это было очень красиво. Спасибо». «Но почему он так себя ведет?» — спросил маленький принц. Его никто не обижал, не говорил плохих слов. Да на него вообще никто внимания не обращал. «Наверное, это ему и не нравится», задумчиво сказала подошедшая Инга. «Он хоть и вреден, а порой довольно интересные штуки придумывает». Ма теперь прилетел ты и все внимание перетянул на себя. Вот он и вредничает». «Ах, вот как!» – сердито сказал Дитрих, вставая, вытягивая затекшую от долгого лежания спинку. «Но тогда идите и любуйтесь на него, а я пойду к братику». «Нет, нет, не надо!» – поспешно сказала Веда, поднимая дракончика на руки. «То, что ему не нравится, это его проблемы. А то, что он себя так плохо ведёт, так другие мальчишки сейчас ему покажут, что это нехорошо. Пошли. Мы ещё возле каменных столбов не были. Они, знаешь, какие большие. С них всю нашу деревню видно, и даже немножечко соседнюю». Прошла неделя. Мефамио окончательно отоспался и выглядел таким бодрым и весёлым, что Дитрих его совершенно не узнавал. Дело даже дошло до того, что Мефамио, у жизни не позволявший никому садиться себе на спину, позволил уговорить себя покатать других орчат по воздуху. Те были в полном восторге. Они на все лады хвалили фиолетово-красного дракона с зелёными глазами. И тот, окончательно проникнувшийся радушием взрослых орков и восторгом ребятишек, таки согласился. Он брал на себя трёх арчат за один раз и по десять минут летал над деревней. Дитрих лежал в сторонке на высоком тёплом камне и грелся на солнышке. И хотя он был рад забрать-ика что тот такой весёлый и довольный, да и приелось ему внимание арчат за десять дней, в нём нет-нет, да и проскальзывало сожаление о том, что больше не вокруг него сосредоточено внимание. «Что, не изложили тебя, маленький королевич?» раздался рядом насмешливый голос. Обернувшись, Дитрих увидел, что на камень к нему залез горд. Дракончик настолько разомлел, что был даже не против компании принципиально ходившего босиком вредного арчонка, лишь бы тот не производил лишних звуков. «Ну и что?» – равнодушно махнул лапкой Дитрих. «Пусть и братик с ними повеселится. Дома у него на такое время не вообще нету. Да и надоело мне бегать по деревне и на одно и то же смотреть». Надоело говоришь. Ответил Горд большим пальцем ноги, гоняя камушек. «А живого орлёнка увидеть хочешь?» Дитрих недоверчиво посмотрел на Горда. Подобная мысль в самом деле приходила к нему в голову, когда он впервые увидел гигантских орлов. Но как орчонок так ловко угадал его желание. Совпадение. Или задира и забияка Горд куда умнее, чем это кажется на первый взгляд. «Врёшь!» – спокойно сказал дракончик, стараясь скрыть вспыхнувший интерес где ты мне живого орлёнка покажешь. Ну, не здесь ясное дело. Кажется, от Горта интерес Дитриха не укрылся. Есть тут гнездо одно, относительно недалеко. Конечно, придётся пройтись. Или боишься. А нас туда отпустят одних? Спросил дракончик. А вдруг это опасно? Балда! Рассмеялся Горт. Кто же о таком спрашивает? Просто берёшь и идёшь. «Насчёт опасно, — он прищурился, — будет пара мест, где надо внимательно под ноги смотреть, не более того. Я там каждый месяц бываю. Ну так что? Идёшь?» Дитрих честно хотел отказаться. Дракончик хорошо помнил, что произошло, когда он последний раз убежал незнамо куда. Но в этот момент над ним пролетел мифамио и Дитриху почему-то стало очень досадно. Снова вспомнилось, как братик его ударил, как ему было больно, обидно и, самое главное, он не понимал за что. И все эти мысли вылились в явное желание досадить старшему брату, даже если и придется от него сбежать. Дракончик поднялся и спросил. «Как же мы уйдем?» «Значит, решился!» Горд легонько щелкнул дракончика по носу. «Умница! А то уж я думал, что и храбрости в тебе не больше, чем в ящерице!» Прежде чем Дитрих успел рассердиться, Арчонок соскользнул с камня. Сердитый дракончик кинулся за ним, но поскользнулся и шлепнулся вниз. К его удивлению, он упал прямо в руки Горта. «А вот такой неуклюжести не надо», — сказал тот на удивление, бережно ставя дракончика на землю. «Неуклюжесть — это всегда плохой помощник. А теперь пошли, пока все на твоего брата любуются». «А мы успеем вернуться до вечера?» — спросил Дитрих. «Нет, так быстро не успеем. Придется заночевать по пути», — с вызовом ответил Арчонок. Дракончик, отбрасывая все сомнения, тряхнул головой и выразил готовность следовать за ним. «Что? Неужто не передумал? С сомнением и даже далеко и уважением?» — спросил Арчонок. «Нет, пошли», — сказал Дитрих. Шли они долго, больше трёх часов. Дитрих уже начинал уставать, но не хотел подавать виду. Тем не менее, Горд чутко следил за дракончиком и даже не оборачиваясь, понял, когда он начал сбавлять темп. «Что? Подустал?» – спросил он насмешливо. Дитриху от досады захотелось его укусить. Мало того, что постоянное созерцание перед собой наглых зелёных пяток настроения отнюдь не прибавляло, так у него ещё и дыхание нисколечко не сбилось. Терпи, сказал он. Почти пришли. Вон, гляди. Поднял мордочку Дитрих увидел несколько деревьев, непонятно каким образом выросших в степи. Там у меня укрытие, гордо сказал он. Часто убегаю, когда когда отец, в общем, когда от него лучше держаться подальше. В его голосе прозвучала горечь обида. Дитрих недоуменно поднял на него взгляд. Наверное, это и есть то, о чём говорили другие орчата. Но да, если ему приходится по три часа регулярно сюда бегать, неудивительно, что он такой выносливый, и что никто во всей деревне его поймать никогда не может». Они подошли к деревьям. И в самом деле на одном из дубов, в ветве которого наверху так удачно раскинулись, было какое-то деревянное сооружение. «Давай, залезай ко мне на спину, да держись крепче», – велел он. Дракончик послушно прыгнул ему на шею и аккуратно обвился. Горд ловко полез на дерево, цепляясь в них уже паука. Не прошло и 20 секунд, как они уже залезли внутрь. Помещение было скромным и небольшим. В одном углу лежали одеяла, которыми, наверное, мальчишка укрывался, когда спал. В другом – вкусно пахнущий свёрток. «Голодный, наверное», – ухмыляясь, спросил Горд. Дитрих покивал. Арчонок подошёл к свёртку и развернул его. Внутри оказались сушёные мясные полоски. «Держи!» – он протянул дитриху несколько. Тот аккуратно уселся, взял лапками полоски и принялся поглощать их по одной. «Надо же!» – задумчиво сказал он. «Как вкусно!» «А то!» – Арчонок, казалось, только и ждал похвалы, чтобы начать длинный монолог о своих достоинствах. «Я и вообще все умею. И готовить, и убирать, и дрова колоть, и воду носить». Когда батя оставляет меня соседям, не буду же я у них просто так есть и пить. Ещё умею сорняки пропалывать, так что не боись, я всегда знаю, что делаю. Интересно, а искать нас не будут? с сомнением спросил Титрих. Меня точно не будут, рассмеялся Горд. Все уже привыкли, что я могу на несколько дней пропасть. Всем наплевать, особенно когда батя или дома нет, или он. Короче, лучше его не трогать. Дитрих не был уверен, что его отсутствие также останется незамеченным. Но с вполне свойственным ему детским легкомыслием позволил себе выбросить эти неприятные мысли из головы. «А можно на руках тебя подержать?» – внезапно спросил Горд. Дракончик не возражал. Солнце уже село, становилось ощутимо прохладно. Он подошел к корчонку, который подобрал под себя ноги и позволил взять себя на руки. От него пахло солнцем, пылью и травой. Руки аккуратно и неумело принялись его поглаживать. Но сейчас, после трехчасовой пешей прогулки, и это было блаженством. Дитрих даже запарковал как всегда, когда ему было особенно приятно. И вот после десяти минут Арчонок внезапно запел. «Матушка степь, матушка степь, дети твои гуляют, кочуют, жаркими днями, а вечером вновь едят, веселятся, поют и танцуют». «Те малыши, что сейчас сладко спят, вырастут завтра и стражами станут. Верностью клану покой сохранят и частью семьи быть не перестанут. Сладко спи, мой малыш, озорник, пусть тебе снятся кони степные. Солнце, ветра и свободные степи, они для тебя одни и родные». Дитрих завороженно слушал. Песня была притягательна именно своей простотой. Его воображение тотчас нарисовало кокорки, которые раньше кочевали от места к месту. Целый день идут и идут, а вечером делают привал, поют и танцуют у огня. А матери баюкают своих малышей, и те видят во снах табуны быстроногих коней и мечтают, что однажды они вырастут, и у каждого будет свой скакун. Внезапно надитриха что-то капнуло. И сейчас, когда в минуту полного покоя у драконёнка обострилась интуиция, он понял, что это слеза горта Но та же интуиция бережно шепнула ему, что гордому Арчонку не следует указывать на эту слабость. «Очень красивая песня. Спасибо», – тихо произнёс Дитрих. «Это мне мама пела последний раз, как я помню перед тем», – глухо пробормотал Арчонок, после чего шмыгнул носом и куда тверже сказал. Ладно, давай ложиться спать. Завтра уже увидим Орлёнка. «Простите, уважаемый Мефамио, я всё-таки не понимаю вашей логики», — говорил Алдор, меряя шагами кухню. «Неужели вы нисколько не беспокоитесь за своего...» «Нет», — просто ответил Мефамио, насмешливо глядя на орка «Но «Ну, как вы можете так говорить?» – всплеснула руками Веда. «Он убежал неизвестно куда, вы даже...» «Говорите за себя», – поправил девочку Мефамио. «Я прекрасно вижу, куда убежал мой братец и знаю, зачем. Я чувствую, что ему сейчас хорошо. Так зачем мне нервы себе по этому поводу трепать? Вот если он в передрягу попадет...» «Да как вам не совестно возмущенно сказала Ируны. «Нельзя позволять детям так убегать, да не знам с кем». «Ну, с кем он убежал, мне очень даже известно», – возразил мифамио. «Я видел пару раз этого мальчишку. Взгляд не по годам взрослый и собранный, хотя на дне порой мелькает тень детских обид. Он сумеет позаботиться и о себе, и о моем брате». «А если они попадут в беду?» – упрямо спросил Алдор. «Тогда я, разумеется, вмешаюсь». «Но ваш брат может до смерти испугаться». «Он же еще совсем маленький, так же нельзя!» – возмутила Синга. «А вот это моя дорогая уже особенности расового воспитания», – сурово сказал Мефамио, вперёд твердый взгляд в девочку. «Драконы не за просто так живут в десять раз дольше прочих рас. Знания в потомство тоже приходится вбивать в десять раз дольше. Или в десять раз сильнее. Жизнь драконов часто длинна и сложна, что бы там ни думали остальные». И поэтому это для него будет отличной проверкой. Если мой брат удачно избежит неприятностей и сделает то, что задумал, то он будет молодец. Это будет означать, что все, чему его учили, хорошо усвоилось в его голове. Но если все-таки что-то случится, я появлюсь ровно в тот момент, когда он достаточно испугается, чтобы запомнить урок, но пока не получил никакого вреда. Но... «Но...» – не сдавался Алдор, совершенно ошарашенный услышанным, явно пытаясь придумать, что возразить. «Я не жду от вас понимания», – хмыкнул Лифамио, поднимаясь из-за стола. «Но таковы особенности нашего воспитания. И вам с этим придется смириться. Сейчас, дабы успокоить вас, могу сказать, что Дитрих спит. Ему тепло и хорошо. Предлагаю вам последовать его примеру». Дракон вышел из гостиной и направился на второй этаж в свою комнату. Однако у самой двери его снова нагнал Алдор. «И все-таки!» – упрямо заявил орк, понизив голос, чтобы его не было слышно внизу. «Возможно, вы помните, что Дитрих не совсем дракон. И не получится ли так, что ваши драконовые меры воспитания окажутся для него чрезмерны?» «Спасибо. Я учту ваше мнение». Сквозь стиснутые зубы процедил Мефамио, захлопывая дверь перед самым носом орка. Хозяин дома сердито посопел около запертой двери, но, не найдя, что на это возразить, отправился обратно.